«Не думаете ли вы, что крах верных служителей более трагичен, нежели упадок их господ?» «Вот именно, ошибаетесь. Он просто перетрусил». «Боюсь, что сделал выбор». По скале хлестнул луч света. Четыре фары вырвали из мрака засохшую сосну и тут же погасли. На тропке появились легенза и двое запутанных в башлыки людей. Сержант вытянулся как на параде поднес руку к шапке». Сержант легенза и патруль пограничных войск прибыли, собаки приедут в специальной машины. Утренняя заря явилась нам в нежной лиловой полосочкой над горизонтом. Вдруг в непрерывно меняющие свою пространство, словно подсвеченные изнутри, вдаль замерзшего моря, врезались ядовито-желтые лучи автомобильных фар. Молоденький офицер пограничник заметил ворчливо еще хуже. «Скажите, что приглушили свет». Легенда и патруль пограничников движутся по туннелю желтого света». «Если приедут собаки», — думаю я. «Если приедут собаки, то мы его найдем». был только что принес роковую куртку с продырявленным правым рукавом. Бакула словно читает мои мысли. «Не разрешайте им спускать собаку. это варварство». «Когда я вижу, как собаки преследуют человека, то всегда вспоминаю... Вы знаете, что я вспоминаю. Это неизбежность, говорю я. Ужель абсолютно бесполезная, безусловно, для вашей жены, пан доктор. Он молчит, сматливая свет рефлекторов, который слабеет вдали и разливается все шире. По льду бегут туманные отблески, которые, однако, не могут сломить гнетущую предосветную теневу ночи. Вы знаете, что это она? Вы уверены? Да, уверен. Я стараюсь сохранить спокойствие и смотрю в ту сторону, откуда нам могут сигналить фонарем. Фары машин по-прежнему льют неподвижный свет на белый пляж, а наши люди уже ушли в темноту. Да, я знаю, что Арнема фон Кольбаса убила ваша жена, но почему? Когда вы узнали об этом? Разве важно, когда? Ах, вы подходите с исторической точки зрения, понимаю. Тезисы, коллекции фактов... «Создание теории и всякие прочие штучки». Видите ли, если кто-либо упорно твердит, что виновен, но во время следственного эксперимента доказывает обратное, как это, например, получилось с вами, то подобное признание можно наверняка не принимать за чистую монету. Если, разумеется, не имеешь дело с изобретательным и сильным логическим мышлением преступником. «Вы хотели убедить нас плохо сконструированными доказательствами», «Вы импровизировали во время следственного эксперимента». «Пани Ласов я в расчет не принимаю». «Что же касается Германа Фрича, то он и в самом деле облачился в черный костюм и с восьми до девяти ждал визита Армена фон Ольбатца. «Жена ваша решила прибегнуть к помощи пресловутой женской логики. Ты знаешь, что убила, а потом выдумаю нечто такое, во что все равно не поверит. И придумала, что застрелила его». Но когда я велел ей показать, куда попала пуля, это было бесчеловечно, но, к сожалению, необходимо. Но вы же ничего тем самым не доказали. Нет, доказал. Ваша жена не могла не понять, что подозрение с наибольшей вероятностью падает на двух человек, на ее отца и на вас. Что бы вы, например, сделали в ее ситуации? Навлекли подозрение на другого? Спрятались бы за чьей-нибудь спиной? Вас она любит, отца она любит. Когда я ее спросил, «Это доктор Бакула убил?», она сразу же закричала «Нет». Когда я сказал встречу о куртке, он тут же взял вину на себя. Он ведь знал, от нее знал, что небезызвестным вечером его куртку надевали не вы, но ваша жена, которая в восемь часов отправилась на свидание с Арнимом фон Кольбатцем. Зачем? С какой целью? Мне еще придется поговорить с вашей женой на эту тему, пан доктор». Женщины могут сохранить в тайне только то, о чем они действительно не знают. Бакула молчит некоторое время, затем спрашивает: «Вы ее арестуете?» «Да». «Вас, Фричем, тоже за соучастие. «Нас осудят?» «Не знаю, я же не суд. Могу только сказать вам одно.» Если убийство произошло именно при тех фактических обстоятельствах, которые вы нам представили, то есть если ваша жена действительно сначала ощутила удар стилета, потом со всей силой, которая пробуждается в женщине в определенном состоянии, а беременность как раз относится к подобным состояниям, вырвала трость и ударила сверху, повторяю, сверху наотмашь по голове нападающего, то для суда...